Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит «Сетивизор». Это программа «Осторожная история», которая имеет и подзаголовок свой «Лихие 90-е» или «Время надежд». И я ведущий программы Виталий Демарский. Сегодня я один, сегодня мой коллега Владимир Рыжков в отъезде. Но программа, тем не менее, стоит, естественно, на своем месте и выходит в свой урочный час». Как известно тем, кто достаточно постоянно слушает и смотрит нас, каждая программа, каждая передача недельная, она отталкивается от некого события 90-х годов, и э, таким образом определяется тема, так что тему мы, в общем-то, знаем практически заранее на весь год вперед, и она не всегда, может быть, даже совпадает там, с актуальными событиями недели, или тем более дня, э, но, тем не менее, э, мы стараемся в случае обсуждать актуальные темы, актуальные вопросы для сегодняшней России, еще раз повторю, вот отталкиваясь от дат 90-х годов. Так вот, 20. 7 сентября 1991 года, на этой неделе, чрезвычайный свет ВЛКСМ объявил о самороспуске. Таким образом прекратила существование организация, которая в общем, существовала, прожила в такую же практическую жизнь, как Советский Союз, но чуть-чуть там покороче, да, была создана чуть позднее 1917 года, и она самороспустилась. После самороспуска ВЛКСМ Ну, образовалось некое такое на, на поле молодежных организаций. Было достаточно долгое время э, пусто просто. Но вот последние годы э, молодежные организации у нас просто как грибы после дождя. Э, и здесь и Россия молодая, и наши, и молодая гвардия. И сейчас точно вам скажу Российский коммунистический союз молодежи, да я думаю, что еще есть другие множество других организаций, и сегодня у нас в гостях два лидера двух молодежных организаций. Я вам их представляю. Это Дарья Митина, первый секретарь Центрального комитета Российского Коммунистического Союза Молодежи. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер. У меня будут потом к вам вопросы по поводу вашей организации. И Максим Вищенко, лидер общероссийского движения «Россия молодая». Здравствуйте, Максим. Вы добрый вечер. Первый раз у нас уже. Вот с этими моими сегодняшними гостями мы будем обсуждать со мной, как самым не молодым в этой компании, мы будем обсуждать тему под названием ⁇ Молодежная политика от Комсомола до наших ⁇ ну наших, в кавычках, в том смысле, что название движения. Еще одна традиция нашей программы – это такой короткий зарисовка, короткий политический портрет, чуть не сказал плакат. У нас плакаты, слава богу, Николай Троицкий пока так сказать, до плакатов не, не, не, не доходит, не, не опускается, а именно действительно короткие, очень емкие, красивые политические портреты, достаточно часто злые, и сегодня Сегодня в связи с нашей темой, может быть, для кого-то покажется несколько неожиданным выбор героя этого портрета, но это Валентина Матвиенко. Я думаю, что выбор предопределен тем, что Валентина Ивановна, собственно, свою карьеру в свое время начинала с комсомольской работы. Итак, Николай Троицкий, портрет Валентины Матвиенко. Валентина Ивановна Матвиенко вознеслась в такие горние выси российской власти, что дальше взлетать уже некуда. Тем более женщине. Это безусловная и беспримерная гендерная победа. Насчет политической можно и усомниться. Больше похоже на очень почетную пенсию и высокопоставленную синекуру. Слишком декоративным давно уже стал наш так называемый Сенат. И там уж возглавляй, не возглавляй. Матвиенко родом из комсомола. Из этого питомника, как гамункулусы из пробирки, вылупились многие постсоветские чиновники, политики и миллиардеры. Комсомол поздней застойной поры был глубоко бессмысленной организацией. Но его начальникам и функционерам приходилось вертеться, как трубина ГЭС, шлифовать искусство кулуарной интриги, отрабатывать навыки ходьбы по карьерной лестнице, И хватательный рефлекс. Отличная школа большого бизнеса и большой политики. Матвиенко прекрасно усвоила эти уроки. И распад государства, и слом эпох ее не сломил. Нить ее карьеры получилась дискретной. Она шла прерывисто, как будто пунктиром, но неуклонно в одном направлении – вверх. Первым делом она засветилась в Верховном Совете СССР. Потом была длительная командировка. Тяжела и неказиста, стезя чрезвычайного и полномочного посла на курортах Средиземного моря. Работа по смыслу и содержанию примерно как в райкоме ВЛКСМ, но гораздо приятнее. Однако с пляжа пришлось перебраться на безумно хлопотную, трудоемкую должность вице-премьера по социальным вопросам. На этом посту Валентина Ивановна смогла не вызвать всенародную ненависть всегда умела найти поддержку в Госдуме, которая тогда еще оставалась местом для дискуссий. Большая заслуга и огромный успех. В Санкт-Петербурге так удачно не получилось. Матвиенко не только сбивала сосуля лазером, пыталась построить Вавилонскую башню Газпрома и сносила памятники архитектуры, пыталась сделать и что-то полезное. За что ее хвалят партии и правительство, теплые слова произносит президент. Но жители Питера имеют право сказать, была без радости и любовь, разлука будет без печали. Проводили свою губер-матерь без всякого сожаления и благодарят Валентину Ивановну, что она, наконец, ушла. У Совета Федерации теперь будет приятное женское лицо. А делать уже ничего не надо. Жизнь и так удалась» но такой еще один злой портрет Николая Троицкого. — Очень злой, да. — Плюс 7985-970-4545 45 45 это номер для ваших смс-ок. Напомню, что аккаунт вызван через Y, через Y на Твиттере. Это каналы вашей связи с нами. Ну, и мы можем, собственно говоря, начать, наверное, наше обсуждение. И, наверное, первый вопрос, он такой будет общий обоим моим гостям сегодняшним, как знатокам молодежных движений сегодняшней России. А вот у нас сейчас в России вообще есть ли молодежная политика? Можно ли говорить о том, что есть некая осмысленная, концептуально оформленная молодежная политика? Ну, давайте начнем с женщины, с Дарьи Митиной. Да, ну, Виталий Наумович, я должна, во-первых, сказать, что я категорически не согласна с вашим зачином, потому что, когда есть... вы сказали, что э, в августе 1991 -го года, когда все, да. значит, развалилось, был самораспустительный съезд ВЛКСМ, Да, что было, значит, такое выжженное поле, ничего не было, а вот сейчас вот как грибы начали э, появляться организации. На самом деле, все с точностью наоборот, потому что именно в 1991 году организации именно стали расти как грибы, помимо официального да. правоприемника ВЛКСМ, значит, который стал называться Российский Союз Молодежи, вот, стали возникать всевозможные общественные организации молодежные, как политического характера, так и неполитического, и имя им был регион. На самом деле тогда это то, что называлось тогда неформальные объединения, нет, да? неформальные объединения это, это в общем, еще в годы да. перестройки, да, тогда они уже в основном все получали какую-то юридическую, так сказать легализацию, регистрировались и так далее. Тем не менее. Вот. И на самом деле и политических молодежных объединений стало очень много, вот, и каких-то припартийных молодежных организаций совершенно независимых. Вот, например, мой РКСМ был совершенно, он и сейчас как бы независимый, и сформировался гораздо раньше, чем, скажем так, КПРФ, поэтому мы никак не можем, так сказать. То есть вы не являетесь. Нет, нет, нет, Бог с вами, Бог с вами, жива, Бог с вами да. Когда, когда, мы формировались, был, когда мы формировались, была уже КПРФ еще не было КПРФ Зюганова, но была РКРП Анпилова, были другие коммунистические партии и партийки маленькие. Вот. Мы были совершенно независимы, у нас были ребята отовсюду, и в основном мы делали упор на беспартийную молодежь. Вот. Но неважно. Гла... Самое главное, что... Почему тогда всех это волновало? Потому что был большой кусок собственности комсомольской, вот этой КСМовской, который значит, непонятно кому отошел, потому что на самом деле юридический правоприемник РСМ, как мы видим, да, он, конечно правопреемствовал и много чего унаследовал, на самом деле много чего и пропало, как говорится. Да, извините, Безвозвратно. Я пере... А сейчас, да, да сейчас наоборот. Перебью, сейчас... Потому что мы иначе не успеем обсудить. Я, у нас там разный взгляд. Я сказал эту фразу только потому, что если были все эти организации, их было не очень видно, скажем так. Да? Ну, хорошо, это мое мнение. ваше. Мнение. Давайте все-таки, это не принципиальная история сейчас, принципиальнее намного сегодняшний день. Так все-таки, существует сегодня некая молодежь, политика государственная. Ну, я думаю, что она существует. И должна ли она быть? Она существует, безусловно. Вот. в Бытность мою депутатом Госдумы в конце 90-х мы добивались принятия закона о государственной молодежной политике. Вот. Тогда это было сделать проще, чем сейчас, потому что был тогда Государственный комитет по делам молодежи, вот, учрежденный Ельцинским указом, вот. и было определенное видение у тех, кто эту молодежную политику олицетворял. Но, к сожалению, закон этот принять не удалось, вот. и казалось, что вот, так, вот такое, значит, белое пятно у нас на молодежной политике. На самом деле, вот тогдашняя политика молодежная, она была как раз именно такая политика равноправия. То есть был некий равный доступ, значит, такой э, политика соревновательности молодежных организаций. Сейчас этого, без, безусловно, нет. Вот сейчас где-то, скажем так, э, даже не с начала нулевых, не с приходом Путина, а вот где-то со второй половины э, нулевых годов молодежная политика, она э, стала гораздо более заметной, скажем так так вот чисто в медийном плане. То есть ее видно, да, значит, видно значит, людей, которые ее олицетворяют, вот, но, естественно, она стала совершенно другой, принципиально иной. То есть появились э, как бы чистенькие э, и появились менее чистенькие. Раньше такого не было. Вот, появились организации, которые достаточно, в общем-то, близко приближены к государству и каким-то образом э, приватизируют право вещать от его лица. Вот. Есть организации, которые претендуют на это, но как бы им, им, им это не дано, вот, есть организации, которые считают себя, так сказать, ушедшим в свободное плавание, есть так, оппозиционные организации, то есть всех как бы выстраивают по ранжиру, вот, мне это кажется неправильным, уж если мы говорим о многопартийном обществе, если мы говорим о том, что разрушена, как бы, монополия на власть, на истину, там, на идеологию и так далее, тогда действительно задача государства в плане молодежной политики заключается в том, чтобы обеспечить действительно некий равный доступ, чего сейчас, конечно, нет. И извечный наш спор с социальными вице-премьерами и с социальными министрами, вот особенно Олег Николаевич Сусуев, да, был такой, если, если кто-то помнит, вот он как-то сформулировал, что никакой молодежи нет, именно как социальной группы, никакой молодежной политики нет и быть не должно, вот, потому что молодежь это некая, так сказать, категория такая социально уязвимая, ну что-то типа инвалидов, безногих и увечных, вот. А Понятно. как бы да вот да. это была такая позиция. Это была Дарья Митина. Максим Митин что сейчас российского движения Россия молодая. Я почему-то сейчас вспомнил фразу, которую я не раз слышал, от людей более старшего поколения, которые были в молодости комсомольцами. Вот в нашей молодости и вода была мокрее, и члены были толще. Вот Не раз ее слышал. На самом деле, я считаю, что да, мир изменился, и ситуация изменилась по сравнению с 90-ми, но, тем не менее, в общем-то, молодежная политика, она есть, она преобразовалась, и, на мой взгляд, я, я не знаю, какая она была в 90-е годы, тот, в тот период, когда который описывает Дарья, но Я абсолютно, ну, я вижу, что происходит сейчас. Есть Росмолодежь, федеральное агентство, которое наделено очень серьезными полномочиями, проводит политику. Есть Комитет по делам молодежи Государственной Думы, в который ваш покорный слуга входил до того момента, как я не сложил полномочия депутата. Есть Молодежный Совет при каждом органе власти практически. Взять префектуру я был, вот первый возглавлял Молодежный Совет в Центральном административном округе Москвы, был советником префекта Байдакова по молодежным вопросам. Есть молодежные палаты, молодежные советы при управах. То есть, молодежь стала трендом. Это произошло после тех событий, которые так давно у нас прогремели на Украине, в Грузии, то есть это так называемая оранжевая революция. Тогда это стало то трендом, молодежь потому, стала таким предохранителем от оранжевых революций. В том числе молодежной не молодежь в, вообще, а В том числе, и так, потому что все ясно и четко увидели, что взяв под контроль молодежь, можно осуществить захват центральной власти в стране. Вот. и, соответственно, к молодежи стали по-другому относиться, нежели в 90-е. В 90-е я очень хорошо помню, молодежь была просто массовка. Натя 100 рублей, мальчик, пойди по флагом. То есть сейчас ситуация кардинально поменялась. — Сейчас Дают больше? — Нет, не в этом дело. Просто сейчас, ну, во-первых, те организации, которые этим занимаются, они себя окончательно дискредитировали и ушли с политической сцены, которая когда-то промышлась таким бизнесом. да. Сейчас строится политика совершенно по-другому. И сейчас у молодежи, вот здесь мы коснулись министров социальных, да, У нас тоже в Думе, особенно в комитете, очень часто возникает спор. То есть молодежь говорит «дайте нам закон, дайте нам денег». Государство, и я здесь согласен абсолютно с государством, говорю, слушайте, вот у нас и так бюджет не резиновый, да, каждый третий рубль у нас идет из федерального бюджета на социалку. Если мы еще и молодежь приравняем к старикам, инвалидам, тем, кому надо давать, то есть которые не могут да, опериться, и, и, то тогда у нас вообще непонятно что. Я считаю, что сейчас ставка сделана абсолютно правильно. Молодежь это авангард преобразований, и именно такой, такая ставка была сделана Максим, на ранний комсомол. Максим, а вот скажите мне, Как вы ответили бы, если ответить вот на упрек, если я правильно понимаю, Дарьи, которую высказала Дарья, по поводу того, что нарушено сейчас равноправие молодежных организаций, ну вот, хотя бы в доступе там, к средствам массовой информации да, и так далее. Это нормально или нет? Я считаю, что равноправие было нарушено, когда был комсомол, у нас была монополия. Сейчас ну, вот тогда... а вы посмотрите. Нет, об этом вообще не говорим, Ну, сравните, это... пожалуйста, цитируемость какой-нибудь молодежной организации, ну, допустим, АКМ, да, там Удальцов, и какой-нибудь новые люди из Волгограда. О ком больше пишут средства массовой информации. Конечно же, про удальцова, потому что про новых людей, которые мощнее организации и больше членов в ней, пишут меньше. Поэтому говорить о том, что Нет, этого нет. Наоборот, средства массовой информации больше пишут про оппозиционные молодежные движения, и, ну, в общем-то, это нормально. А существует, ли, хорошо, а, а существует ли равноправие в доступе к уличным мероприятиям? Абсолютно. Тогда. Количество О, конечно, уличных мероприятий, конечно. которые провели, провели, допустим, те же самые разрешенных. Ну, пожалуйста, если вы не вот хотите Вот у меня беговщие... 6 октября состоится суд, меня судят по, значит, статье 20, часть вторая, значит, по поводу моего участия в несанкционированном вы уличном мероприятии. Улицу на свет. Нет, я никуда не переходила, вот и ничего не нарушала. Тем не менее, значит, суд. Сколько, да? сколько сидят наши ребята? Да, по административ... в административных арестах. Я уже не буду говорить. Да? Вот. Ну, на самом деле понятно, что оппозиция пыталась изменить вот этот идиотский закон принцип, значит, она, она хотела сделать уведомительный принцип вот этих всех протестных акций, потому что, ну, понятное дело, что э, очень мало шансов получить санк, санкцию от э, государства на протестную акцию. Тем не менее, нет. Этого нет нигде в Европе, этого нет нигде в мире. Везде э, протестные акции, э, они носят уведомительный характер. А где-то даже ты не обязан ничего уведомлять. Вот выходит в Греции, там, миллион человек на синтагму, да, и никто никого, естественно, не, удав... не, не уведомляет. Только у нас такое. Вот. А что касается равноправия всякого другого, я уже даже вообще молчу, потому что, ну, Максим, он пока как депутат, он гораздо лучше меня знает бюджет того же Росмолодежи, агентства, и э, ну, треть, э, даже не четверть, а скорее треть бюджета Росмолодежи уходит на Сельгер. Вот, я, конечно, все понимаю, знаете, какой, миллиард, о каком А какой миллиард... бюджет? — Не знаю. — Около честно. 400 миллионов. В Москве, у, молодежи, у Комитета по делам семьи и молодежи, миллиард. То есть это просто копейки. Миллиард, это... рублей. миллиард рублей, да. Это московский. А федеральный бюджет 400 миллионов, вы понимаете, ну, да? Московский есть... бюджет всегда был больше федерального, понятное дело. Ну, ну то есть это, это просто несравнимые цифры. И это по сравнению с есть регионы такие как Волгоградская область, там, ну примерно пол пол бюджета России, да? То есть молодежная политика, бюджет молодежных политик молодежной политики, он находится в основном в региональных бюджетах. То есть региональных комитетов по делам молодежи. И просто ну, через какое-то время, а, после того, как агентство да, разовьется может, будет больше сказать, бюджет. Максим, вопрос без подковырки. Я просто реально не знаю. Вот, а такая организация, как ваша, она да. каким образом финансируется? Она финансируется за счет бюджета, за счет вот, государства, вот этого молодежного, как он там называется, вот, Да, ментства, и, вот. значит, есть несколько. Во-первых, ну, история России молодой, она простекает из студенческих отрядов. Это, а, вот значит, если можно просто мы не успеем ничего истории, да, три, история, три, хорошо, три, три источника. Финансирование, значит, и, части. да, три составные части. Первый, из которых мы появились. Это источники это, это... И три составные части. Вы молодой, не знаете. вот Дарья знает, как, э, коммун, <Anchor> я обязательно изучу. Молодежи. как молодая, а но вот, как низкоммунистического союзного молодежи. Первое это деньги студенческих отрядов, студенческий бизнес. Второе это федеральные деньги, которые получают да, из, ну, из бюджета соответственно, конкурса. Точно так У -у -у. же, как группа Война, получила там сколько тысяч рублей, когда нарисовали член напротив ФСБ в Санкт-Петербурге. Оно участвовали в конкурсе, пожалуйста. Да. Дарья Мить может Соня тоже напротив. РЖД, в в общем-то, нарисовать и по идея. получите деньги. В 90-е годы получали на Сейчас федеральном нет. уровне. Сейчас это практически невозможно. Но в невозможно. В регионах, в регионах возможно. Часто в регионах наши ребята более выигрывают. Цену и, и спокойно. Вот, пожалуйста, Дарья тоже финансируется из этих ресурсов. Плюс региональные источники. Дарья это не финансируются. Дарья может да. подать заявку, как любая другая организация. Может выиграть конкурс, а может и не выиграть. И сколько как... раз вы подали заявку? Да? На, на региональном уровне, да, мы, в общем-то. Мы много где подавали. Белгородский наш обком подавал, вы, выиграл. да. Вот. Ну, а вот. на федеральном мы не подаем уже где-то, наверное, года с 2000... 3 с 2004 потому что ну, это действительно нереально это просто мы, мы, подайте, мы, больше, мы больше потратим денег на подготовку этих самых документов чем, чем мы выиграем нет. грант ну, но это, это, не, не а, суть, да, не это не суть да не суть, это не, суть, не о том мы начали Самое вообще говорить это да, интересно да, так что понятно было о чем, о чем нет это никакой не таинственный бизнес это, нет, абсолютно это, открытый, это все источник, прозрачно да, да но да. просто как бы а почему вот какая принципиальная разница между нашими Молодой, ну, молодая гвардия, это я понимаю, это да, Единая Россия, да, это молодежная организация Единой России, правильно я понимаю, да? Да. И да, Россия молодая, вы студенческая организация. Мы вообще российская. Вы конкуренты с нашими? Но в какой-то момент мы конкурировали, сейчас мы союзники и, в общем-то, разница идеологическая, то есть у них, в общем-то молодежное, демократическое, антифашистское движение вот наше. У нас гражданский, гражданский национализм является основой нашей идеологии. Труды Гумилева легли в основу. — А, то есть у вас разные идеологии. — Да, новые разные новые идеологии. идеологии. Раз, значит, второе — это разный подход, в том числе... — гражданский, гражданский национализм. — Гражданский национализм — это то, что отношение к окрестным... — Бедный К окрестным, к окрестным думала, народам, как к равным. — вокруг своей не, не похожим на себя. Вот. И на самом деле мы за то, чтобы за общую самоидентификацию То есть все граждане России, мы считаем, что это русские люди, и мы против тех центробежных сил, которые у нас возникают, когда начинается путаница в головах, и когда, в общем-то, мы меняем с понятия русский на российский. Но это долгая история, нет, нет, на самом деле. Кратко, надо, да? кратко, это, это Гумилев нам... и, значит, гражданский я национализм. — Просто нам до перерыва, я еще хочу успеть задать вопрос, только если можно очень коротко. Вы не, заявите, то есть вы не компартия Российской нет, Федерации? — Нет, да? нет, нет. Скупло нас... членов в организации, если честно. Сейчас? Да. Ну, сейчас 1012. В лучшие времена у нас было до 30, это до того, как, как появилась то у, у КПРФ свою То есть это левая коммунистическая молодежь, да. но не согласная в то же время с политикой Зюганова, там, скажем, с Компартией, да? Ну, скажем так, мы самостоятельная молодежная организация, которая не, не захотела стать, допустим, партийной. Да? То есть мы можем Зюганова поддерживать в чем-то, участвовать в каких-то совместных мероприятиях, можем не участвовать. Можем выкатить ему там конкурентов на выборах. То есть Понятно. это мы, мы как бы сами решаем. Ну молодцы. Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим разговор о молодежной политике. Радио Эхо Москвы, компания RTVI, агентство Риановости, фонд Первого президента России Бориса Ельцина представляют программу Лихие 90-е или Время Надежды. Еще раз добрый вечер, программа «Осторожная история», я ее ведущий Виталий Демарский. напомню, что в гостях у нас сегодня Дарья Митина, лидер, первый секретарь Центрального комитета Российского коммунистического союза молодежи, и Максим Мищенко, лидер общероссийского движения «Россия молодая», и мы обсуждаем молодежную политику в современной России». Перед ну Как обычно у нас перед нашей программой За несколько дней Мы передаем вопрос нашему партнеру Портал SuperJob Для Вопрос для опроса И на сей раз мы Задали такой вопрос Посоветовали бы вы своему ребенку Вступить в молодежную политическую именно организацию. И, как всегда, достаточно репрезентативный опрос 1600 респондентов, респондентов из экономически активного населения России старше 18 лет. И о результатах этого опроса нам сейчас расскажет Евгений Бунтман. Хотите ли вы, чтобы ваши дети принимали участие в молодежных политических организациях? Стали бы вы советовать своему ребенку вступать в подобное объединение? Именно такой вопрос на этот раз был задан пользователем сайта SuperJob. Готовы дать своему ребенку такой совет только 16% опрошенных, 60% ответили нет. А почти четверть участников опроса, 24%, затруднились с ответом. Житель Москвы, руководитель крупного предприятия, ответил на вопрос утвердительно и не скрывает при Причин. Это возможность в будущем попасть в чиновничью и партийную среду, что в российском чиновничьем коррумпированном государстве сулит положение деньги и иные блага, пишет он. Без политики никуда, пишет энергетик из Санкт-Петербурга, а вот юрист из Москвы, которому 43 года, против. Только после окончания политического вуза человек может принять решение о вступлении в молодежную политическую организацию, когда изучит историю политических учений. С ним согласен и другой участник опроса – из Нижнего Новгорода. Зачем ребенку забивать голову? Уж лучше в художественный кружок или на танцы. Комментирует он свой вариант ответа. Не будь этому юристу, адвокатом? Ну а как? Э, как как вы прокомментировали это? 16 Это Это вот. немало, кстати, с учетом не, того, не, ну, это какая Но это. синхрония у людей ну, хорошо, сейчас на политику. Так, это не вот мало. Давайте тогда, это не тогда мало. не 16, а 60, которые не хотят. Да? Почему они не хотят? Потому что это не нужно или потому что молодежная политика и молодежные организации дискредитировали себя? Ну, я вижу несколько причин, да. если позволите. Да, Максим. А, во, ну, во-первых, значит, конечно же, очень многим. Вам здесь молодежи... с Волгограда передает. А, спасибо. Да, люди заметил, как как да. а, на самом деле есть несколько причин. Первая причина, ну вот на переломный момент молодежная политика очень четко ассоциировалась с экстремизмом, то есть захват национал-большевиками приемный, там. РЖД, там, ну, и так далее, и тому подобное. То есть и у многих родителей, когда они... Ну, я просто общался, я когда строил свою организацию, мне интересно было, как родители относятся. Они думают, ну, наверное, это какой-то экстремизм, наверное, что-то там нехорошее, там, какая-то опасность, риск. Ну, и действительно, молодежное движение им хочется чего-то такого драйвового, и они постоянно, в общем-то, ищут какие-то такие способы борьбы. Там, ну, допустим, нас вот, мы боролись с наркоторговцами. Вика Неверова, наша активистка, купила соответственно... Героин заплатила деньги, которые от отксерила предварительно посадили таджика по кличке, кэш. Ее несколько, три раза или четыре избивали. Да? Естественно, ее мама в Горшоке: куда вы вообще втянули мою дочку, зачем эти контрольные закупки? И что это такое? А ей нравится, она хочет бороться, у нее там друг был наркоманом и так далее. То есть, это молодежная политика это во многом, особенно на становлении, это опасно. Это, это сейчас другая политика и борьба. Допустим, с продажи алкоголя в, там, в ларьках, да, там, борьба с торговлей наркотиками и так далее. Это все дело, там, не знаю, какие-то акции, протеста, допустим, студенты, вот Гнесинки выходили против своего ректора, когда тот пытался выселить их из общежития и так далее. Это всегда на грани, потому что молодежи хочется чего-то такого, ну, это, это период такого романтизма. — это, это, это, это, это акции протеста. А, — а, да, а родители ну, да. говорят, зачем тебе это, туда? идти, вот там опасно, там холодно, там улица, и давай вот лучше ты что-нибудь такое. Максим, это экстремизм или нет? Вот знаменитая история на Селегере, когда головы там, оппозиционеров выставили. Ну, ваше отношение. Мое ну, личное а, отношение это немного перегиб. Я хорошо знаю Меливей. движение Сталь которое а. А. этим занималось. Как У них идет? определенное восприятие. Я бы, ну, майором молодежного движения России Малдая, мы бы, естественно, на это не пошли, потому что, ну, как-то немножко. Я когда сам проходил мимо этих голов, я. это не тот ли экстремизм, который тоже, так сказать, подсказывает родителям считаю, что нет, не надо. Я не считаю, что нет, нет, это экстремизм. Но отсутствие вкуса. это экстремизм в том смысле, экстремизм под Да, но ну, экстремизм да? не в смысле, Никому... потому, что пулемет да. там в руке, да. Экстремизм просто... ⁇ это когда Станислава Мартелла убивает. Это, выстрел... это, это я понимаю, а... да, это я понимаю. Но, портрет, это, ну, но это некая крайность, тем да. не менее. Экстремизм ⁇ это край. Да, в переводе на русский язык. Это молодежи свойственно крайность и это критическое правда. восприятие это действительности. Поэтому а, дали, я голову. вот теперь ваше объяснение 60%. Ну, я нравится, я <свят> на самом деле считаю действительно, что э, очень э, много действительно молодежных организаций есть в политическом уклоном с политической окраской, которые действительно дискредитировали некое молодежное движение и э, вызвали вот эту идиосинкразию. Ну, на самом деле, э, в 90-е годы так не было, и я помню опрос тогда еще в ЦИОМ был имени Левады, да, вот тогда несколько другие были результаты. Вот. Ну, на самом деле, действительно, родителям непонятно, они смотрят телевизор, они, и они не понимают, зачем нужно при, приезжать там, 100 тысяч человек в автобусе, чтобы пройти там, с портретами Путина, или, допустим, там, чтобы утопить в унитазе там, книжки Сорокина. Ну, люди так сказать, с нормальной психикой они этого понять не могут. Вот. К сожалению, вот это вот отношение оно переходит и на другие организации, которые вполне так сказать, социально полезны, конструктивны, которые занимаются чем-то осмысленным и так далее. С одной стороны, вот, а с другой стороны, ну, скажем так, все зависит от того, чего человек сам ждет от этой организации, чего он хочет и какие у него, скажем так, мотивации, потому что если воспринимать организацию как некий социальный лифт, да, карьерный, который вот потом это, это позволяет, вопрос, да. позволяет там в, в, стать кем-то и так далее, вот, то здесь, как мы видим, да, несмотря на то, что вот это вот есть показная установка на успешность, там, на карьеру, некая близость, там, к партии власти и так далее, Вот, все равно это, к сожалению, вот как вот вы не крутите, вот как, как вы на комсомол, так сказать, не плюете старые ВКСМ, но по сравнению даже с ВКСМ это выглядит очень убого. Ну, что такое вот это вот ублюдочное, совершенно вот эта президентская сотня или там президентская тысяча? Ну что такое тысяча? Вот президентская тысяча, вот это кадровая, да, ну, это смешно, потому Почему что это, это собирали, потому что это собирали, значит, со всей России огромной, да, раньше, Нет, ну, ублюдочный в смысле, ублюдочный в смысле метода. и способ... А ублюдки собирают. Замах, замах рублевый, ну, в смысле, у... замах рублевый, удар копеечный, вот совершенно вот такой ублюдочный результат. Потому что, на самом деле, ну, вот эта тысяча, ну, э, там, в моем Бауманском районе, да, и, и то побольше можно было бы, да. Я не знаю, в, в твоем же, в этом самом в МГТУ, там, вполне можно было эту тысячу составить, там, пройдя по трем каким-нибудь курсам, да. Да, можно 18-й было составить. Правильно, вот, поэтому вот это вот все, это вот максимум, на что вот способна вот эта кадровая комиссия. Вот они собирали значит, не, некие достижения со всей России и выдали вот, выдали вот это. Ну, как над этим можно не смеяться, я не понимаю. Ну, вот. И люди это видят, они понимают, что это профанация, они понимают, что все равно э, ребята ничего не получат. Вот эти вот самые наши, вот сколько, сколько там было загубленных карьер, слез девичьих, так сказать, да, когда люди, э, вот этот синдром завышенных ожиданий, они ожидали, что их сейчас там, значит, к Путину повезут, а им сказали вот вот те, там листовка в зубы и, и шуруй. да? Они начали тем, что они стали не, не там в, ту же, там, в Благодаря да, Васе да, и Два да, да, да. да. или три человека стали вот Поэтому да. я Но, могу да. этих родителей понять. Уже, кстати, да, они смотрят за разрешилось. Слава Богу, да. Дело не в этом. Я просто хорошо знаю Марьяну Скворцову, которая стала невъездным. Я считаю, что то, что она сделала, это является примером для всей молодежи. Да. Это в студии, да? да? Это это что -то что -то перед посольством То, что ее то есть, не пустили в Европу, да потому что она... Правил, наши, наши традиции, конечно, а вы, нет, вы считаете, она что это приоти... нормально, она, что... она как раз очень правильный поступок сделала Но ну, поскольку Европа относится к нашим, так сказать, патриотам, соответственно вся эта история с бронзовым солдатом там mm. Евросоюз, да, вот, то есть люди нет здесь кстати, как а раз. А вы, мне интересует вот когда с этой с бронзовым солдатом я тогда задавал вопрос всем борцам, почему ни одного человека, ни из одной молодежной организации не было в Химках, когда там переносили памятник? Вот очень, прав... очень, очень правильный вопрос. Потому что если посчитать экономические, вообще количество свинца, которое оседает сейчас на легких жителей химок, когда там есть пробка, Вы понимаете, да, когда машина едет быстро, она выделяет меньше газа, когда она стоит в пробке, она выделяет больше. Соответственно, а, и, и сравнить. Конечно, Химкинск-Крест — это профанация чистой воды. Не, лес, не, не лес, да лес, Там лес. захоронение вот, там, там памятник солдат тоже и было. Переносили, и переносили там также так так же, как да. в Таллине, Мы его взяли встреч, и перенесли встреч, по, по перенесли распоряжению мэрии Химкинской. Или как она там называется? Да-да-да. Главы района Стрельченко. просто не знаю, Ну, просто так же распилили или как? решили, что там перезахоронили, было, перезахоронили, у нас хорошо. Перезахоронили, потому что там должна была пройти вот эта как, ну, как раз Ну, как раз трасса. Дело не, него, делали его, не скоро и перезахороним, абсолютно. понимаете? Ну, ну, ну, ну хорошо. Так, вопрос. И просто одно из высказываний, которое у нас вот сейчас прозвучало у Жени Бунтмана, когда говорили о молодежных организациях, то есть кто-то там ответил, это возможность в будущем попасть в чиновничью и партийную среду. Ну, то есть то, о чем начала говорить Дарья. В какой мере вообще молодежная организация, в вашем понимании, должна вот служить вот этим вот социальным лифтом? Я считаю, что такие люди, как Скворцова Марьяна, которую не пустили в Европе, они достойны попадать в чиновничью среду, как выразился автор. То есть те люди, которые действительно себя проявляют, которые борются, которые не... Ну, знаете, как есть такой... Вообще разное у нас молодежное движение. Я зачастую наблюдал. Есть такая категория карьерист, карьеристов-подпрыгивателей, да, которые ходят там по коридорам Государственной Думы, там, пихают свои визиточки очень красивые и так далее. Вот вы меня возьмите и так далее. Трясут своими щеками розовыми. То есть это, это... это неправильно, я считаю. И это на самом деле то, что изгубило комсомол в том числе. Попадать в политику должны наиболее эффективные люди, которые решают конкретные дела конкретных граждан нашей страны. Вот, а не те, кто лучше сумел там не знаю, лизнуть кому-нибудь бог, бок, какому-нибудь чиновнику, да. Поэтому я считаю, что, в общем-то, надо ориентироваться именно на тех, кто делает реальные дела и кто прославляется реальными делами, а не какими-то там своими подковерными играми. А вот эти вот ребята, которые там, не знаю, из наших, из России молодой, они, кто-нибудь из них вообще сделал реальную карьеру? Ну, я сделал. Ну, я ну сделал. да, вот там, я хочу сказать, думает. кроме вас, Максим, Ну, Роберт Шлегель, Сергей Легель. Белоконев, Павел Зирянов. Да можно много перечислять. Это целая волна, которая пришла в Государственную Думу именно из молодежной политики, из уличной молодежной политики. Депутаты. Да, которые стали депутатами государственной. Помимо депутатов Государственной Думы, огромное количество в субъектах Российской Федерации, там, областных, законодательных органов власти и так далее. Хорошо. Я бы, знаете, еще депутат. о чем хотел бы успеть с вами поговорить. Это вполне вопрос такой очень современный, мне кажется, и своевременный. В то же время Это вопрос Ну не столько об интернете как таковом Сколько вот о социальных сетях Да Я так понимаю, что вся молодежь, вот по своему там, преподавательскому опыту, когда я там беседую со своими студентами, я понимаю, когда я спрашиваю, какие у вас источники информации, там, скажем, то 99% это интернет. Я понимаю, что вся молодежь, ну, студенческая точно, сидит в интернете. И сидит не просто в интернете, а в социальных сетях. Контакт, да? Фейсбук, ну, ВКонтакте, в Facebook, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Я не все знаю, потому что для меня это немножко такое наблюдатель со стороны. Вот, вы мне скажите, молодежные политические организации, что они должны с этим... Это для них угроза? Я имею в виду... Как раз нет. Не, Нет, в том смысле, что ну, угрозы или нет, мы сейчас будем спрашивать нашу аудиторию точки зрения угрозы, что они не подменяют собой вот этих вашей организации реальные, которые существуют в реальной жизни, вот эти виртуальные? Что касается меня, то я как раз понаблюдала за этим и сделала такие определенные выводы, которые могут показаться парадоксальными. То есть у нас на самом деле вот именно пришествие в нашу жизнь интернета отразилось на нашей организации позитивно в каком плане? То есть появились какие-то способы коммуникации более мобильные, появились источники информации, там возможность какого-то самопозиционирования. Но вот какого-то такого волнообразного роста, да, скажем так, не произошло. То есть наша организация растет, как росла. Ну, может быть, чуть побольше стал людей приходить, там, э, скажем так, списавшись в социальные сети, но совершенно нет никакой гарантии, что этот человек останется в организации. То есть если человек нашел твои координаты, там, твоя организация, вышел на твой сайт, все равно он не может считаться членом организации до тех пор, пока он с тобой не законтачит в офлайне. То есть вот здесь в этом как раз вот это вот очень, очень большая такая загвоздка, да? Потому что раньше, я помню, там, первым политиком, который пытался выстроить виртуальную организацию, это был Борис Фильмш Немцов. Была такая еще в конце 90-х, когда, в общем-то, интернет... Организация «Россия молодая, я не сказать. Россия, другое, Россия молодая. Россия молодая. Правоприемник Немцовской России молодая. Вот, это еще был конец 90-х годов, еще интернет мало у кого был. Вот он, Мы значит, тогда про Немцова даже не знали Да, он объявил, он, был, что... он объявил, значит. что он Нет, будет я делать про Политическую организацию, организацию. У нас Петр I был Вот. Ну, судя по тому, что никаких, в общем-то, остатков, ошметков и осколков этой России, молодой немцовской, не осталось. Это вот, он то, сам распустился, если я не ошибаюсь, вот, в 2001 году. Ну, не, не создашь организацию на основе вот, компьютерного общения. Э, то есть, грубо говоря, уже существующей организации можно помочь. можно. Э, ну, понятно, да, это как дополнительная вот, организация. Да, Поэтому ресурс. я очень, это, скеп... это я очень скептически отношусь к тем, кто э, преувеличивает роль интернета и приписывает им там чуть ли не твит революции, там арабские революции, все это чушь, вообще собачье. На этом вот, я, вот, я, сейчас я соглашусь, да. да, да нет, это Максим, исти. сейчас мы продолжим нет. этот разговор передать э, только после того, как я задам вопрос нашей аудитории, хочу тоже, чтобы они проголосовали. У нас любят голосовать. Так вот вопрос точно такой же, который, который я сейчас задал нашим э, моим гостям. Подменяют ли собой социальные сети молодежные организации, да или нет? Если вы считаете, что да они подменяют собой молодёжные организации, то ваш телефон 660 06 московский. Если вы считаете, что нет, не подменяют, то 660 06 мы включаем голосование. Начался подсчёт ваших голосов. Нет, не включаем. Вот я стартую. Все, пошло. Итак, подменяют ли социальные сети молодежной организации? Да, подменяют собой социальные сети молодежной организации ваш московский номер 660 06 -64. Нет, не подменяют 660-06-65. Правда, вот гости уже начали на вас давить и своим авторитетом подсказывают вам ответы. Можно я немножко вот. подавлю авторитет? Ну, Еще Мищенко хочет подавить. Ну, давить пока, пока. Да. Отвечают. Значит, я считаю, что интернет, так же, как ну, социальные сети, это инструменты, понимаете, и это дополнение. Вот у меня, я в Одноклассниках, у меня около там 8 тысяч ВКонтакте, 3.000 друзей, идет постоянное общение, то есть, понимаете, и говорить о том, что сравнивать организацию и, ну, это, не знаю, это как... — Социальная сеть ради социальной... это инструмент, понимаете? — Я понимаю, Это инструмент, да, который... Да. и влияние его, я абсолютно согласен с Дарьей, то, что, ну, вот, на мой взгляд, 80% это личное общение, потому что взгляды, идеи, они передаются глаза в глаза все таки а вот ин инструмент, общем, он, просто, он просто... интернет, он позволяет... В общем-то, просто оптимизировать это общение и потом поддерживать связь. Я понял. Я сейчас еще раз напомню вопрос и потом немножко поспорим. 6600664, напоминаю, это телефон для тех, кто считает, что социальные сети в интернете подменяют в собой молодежные организации. И 6600665 это телефон для тех, кто считает, что нет, не подменяют. У нас еще 30 секунд. Пока люди голосуют, я не, я не имею в виду, что социальные сети в прямом смысле являются молодежными организациями в, той, в тех форматах, которые вы представляете. Да? Я имею в виду, что социальные сети в каком смысле могут подменять собой молодежные организации? Как форма общения между собой. <соединяющие> да? как влияют форма, они да? очень сильно. Да. А, по, по, по интересам клубов неких да. Да? и так далее и тому подобное. Вплоть, вплоть до неких политических дискуссий, дебатов и так далее и тому подобное. Да. Вплоть до, если хотите, политических объединений да, от э, единомышленников. Это не значит, что они, социальная сеть идет и регистрирует себя как организация. Россия молодая, Россия старая, Россия средняя. Дело не в этом, да, неформально. Не, не, не а вот неформально они становятся в какой-то смысле молодежными организациями. — Я считаю, что нет, нет это инструмент. — Но это как все равно, что, не знаю, говорить, что искусство ради искусства, еда ради еды. Да? То есть социальная сеть ради социальной сети — это, это, это дополнение Хорошо. Сейчас да. Я скажу, я останавливаю голосование, я скажу о результате. Не хочется останавливаться, остановился. 57,7% считают, что да, подменяет собой. И 42,3% считают, что нет, нет, не подменяет собой. Ну, результат фактически 50-50. Для нашего голосования с огромным допусками, у нас же не социология. Вот. Тем не менее, я все-таки вот хочу вернуться к тому, о чем говорила Дарья в связи с социальными сетями. Вот вы говорите, что это хорошо, а все-таки все арабские страны, все-таки Египет, там, Тунис и так далее. Там что произошло? Там социальные сети какую роль сыграли? М Мое мнение, 20% социальные сети, остальное 80% это, это работа. Во-первых, во не ощущение. нужно забывать, что революции произошли в тех странах, где вообще а, они мало компьютеризированы, взять тот же Египет и Тунис, ну, да, там же. Нет, мне не кажется. На самом деле, действительно, там, там есть люди, которые в столицах да, пользуются, пользуются регулярно, на регулярной основе интернетом, но никто там не сидит. Это, во-первых, дело не в этом. Значит, понятное дело, что были, определ... да, были определенные технологии, значит, были определен... специально обученные люди, которые там активизировали все эти смс рассылки и твиттерные сообщения. Дело не в этом. Но на самом деле, ну, вот была я там, в той же Кении, да, египетской, там не то, что об интернете не слышали, там, мягко говоря, Отопление это языком. Вот. Дело не в этом. Просто, понимаете, как, вот, э, значит, э, ну, скажем, у нас, допустим, Москва компьютеризирована, там, вся обинтернечена и так далее. Ну, вот я, допустим, сейчас э, там приду и напишу пост. Давайте все, значит, э, вперед, там, мировая революция, там, и так далее. Все на Красную площадь. — И что? Даже если меня все прочитают. значит, не знаю. Ни Никаким средством мобилизации ушло. это не является. Если нет социальных предпосылок, если нет некого гра градуса кипения в обществе, Есть, это это все организация. Так... Можно сказать, да, можно конечно, высказать мнение. Есть. Значит, я считаю, что это средство легитимизации гражданской активности. То что есть. есть Ну, грубо говоря, мы осуществляем государственный переворот. Да? Нам нужно сказать, что его осуществил народ. На самом деле делают определенные люди, которые получают определенные деньги против Каддафи тех постанцев, вооружали определенные силы. Ну, но, а, за Каддафи, нужно... а за Каддафи были... Да, но и... нужно показать, что это Рынджа, как бы народ. Да. А интернет это как бы народ. Социальные сети это как бы народ. Все собрались из Твиттера и пошли. Точно так же, как в Молдавии, да, когда у нас да? выходили. Все как будто бы вспыхнуло из интернета. Вузы закрывали, и школы это перекрывали надо, людям. Да, Это она, она рассказала всем, потому что те люди, которые технологии осуществляют этот переворот, да, им нужно показать, что вышел народ, и тем самым обеспечить легитимность. А на самом деле очень многие вещи делаются аппаратно. Закрывается вуз на замок и говорят, так, ребята, студенты, все, сегодня все идем на площадь. И все идут, Понимаете? А чтобы показать, что это на самом деле не было административных рычагов, все приписывают великой силе интернет. Я говорю, что процентов 20, не более. Есть, конечно, темы, которые взрывают и которые заставляют людей выходить, в том числе, через интернет. Но... Нет, не темы. Я думаю, что вот в авторитарных режимах, там типа ну, египетского того же, да, Интер... за неимением возможности у оппозиции там, выйти на улицу да, там и так далее и тому подобное, то есть здесь они тогда самоорганизовываются, как предположение. Вот именно через социальные сети. Вот там, я могу интернет. привести пример страны, которая бурлит вот последние пять лет, да, с декабря 2006 года Греция, да, это демократическая страна, А там широко, широко распространён интернет, все имеют равный доступ и так далее. Ну вот, допустим, те там же самые, там, те... там, там перманентно идёт уже революция студенческая революция, 2006 года, да, и э, я, я понаблюдала, значит, действительно, на самом деле люди, люди используют старые традиционные методы, Листовки звонки и так далее. Вот они приходят. Там. Глаза в глаза. Да. Самый вот они заняли способ. этот политехнион, политехнический Всё. университет. Да, и 15 это... секунд, да или нет. Просто. А вот вы готовы там в, не, в определенных обстоятельствах между собой сотрудничать ваши две организации там, в неких акциях? Ну, если это действительно акции, которые выпадут, то... Ну, вы я подозреваю, можете... что наши ребята, они в чем-то и сотрудничают. Да? Мы можем да, об этом это. даже не знать, но вполне может быть. Это была программа ⁇ Осторожная история ⁇ До встречи через неделю. Спасибо легкие 90-е или время надежд